Когда я вышла из ванны и увидела прекрасную картину, у меня натуральным образом упала-забрала. Хотелось рвать и метать, и расцарапать в клочья наглую морду Алексея, который посмел припереться к нам, как к себе домой. Но я сдержалась. Прежде всего, ради девочек. Лёся так ничего и не поняла в случившемся, что было, в общем-то, хорошо. А Даша... Даша переживала так сильно, что подкидывать ей новых поводов для нервного срыва, которыми непременно могло все закончиться, я точно не собиралась. «Вообще-то я приехал навестить детей», сказал Ковалев ровным тоном, повернувшись ко мне. Во взгляде его мелькнул вызов в стиле «Ну и что ты мне сделаешь?» «Наглая скотина, которая даже мизинца недостойна, ни моего, ни одной из дочерей». «Это очень похвально. Но мы сейчас с тобой сядем на кухне и решим, как, когда и по какому графику ты станешь видеться с Дашей и Люси», ответила я. Я очень многое обдумала за то время, пока Ковалев был у своей белокурой бестии, и пришла к определенным выводам. В том, что касалось моей дальнейшей стратегии, и в том, как видела поведение Алексея в будущем. Он ведь так или иначе исчезнет. Сначала его приезды станут редкими, а потом он и вовсе пропадет из поля нашего зрения. И мне не нужно сейчас нагнетать и гипертрофировать, я просто должна вести себя мудро. Я видела, что Ковалев хочет что-то сказать, причем это что-то наверняка мне бы не понравилось. Однако он сдержался и молча кивнул. «Хорошо» ответил он. Я подошла к нему, забрала у него Люси и, внеся в комнату к Дашке, сказала. «Девочки, поиграйте вдвоем. Мы сейчас поговорим с вашим папой, и ему будет пора на выход». Я не видела, как отреагировал на эти слова Ковалев, но всем телом чувствовала его недовольство. А вот Даша взглянула на меня с благодарностью и, соскочив со стула, бросилась вытаскивать настольные игры. Выйдя от детей, я закрыла дверь в их комнату и велела Алексею. «Идем». Двинувшись в сторону кухни, я отметила про себя тот факт, что Ковалев несколько присмирел с нашей последней встречи. Прямо интересно стало, что послужило тому причиной. «Кофе-чай не предлагаю, нам еще с детьми нужно делами заняться. Так что садись и давай обговорим кое-что», — сказала мужу, когда мы добрались до кухни. Он расселся на стуле с видом хозяина, который приехал на плантации погонять рабов. Я мысленно фыркнула и, настроившись вести свою линию, устроилась напротив. «Первое. Я подала на развод», — сообщила Алексею, и вот тут-то сразу поняла, что мне удалось сбить с него спесь всего пятью словами. Он распрямился и впился взглядом в мое лицо, как будто искал в нем признаки того, что я солгала. «Ты подала на развод?» — выдавил ковалёв из себя. Я передернула плечами. «А что тебя так удивляет? Ты мне изменил. У тебя другая, которой ты собирался делать предложение. Ты меня больше не любишь». «Удивительно слышать сейчас от тебя такие уточнения. Ты же не думал, что я стану валяться у тебя в ногах и умолять, чтобы ты меня не бросал?» Я рассмеялась, не ощущая в сторону Алексея ни единой теплой эмоции. Он все уничтожил. Выжег напалмом за считанные мгновения. Даже удивительно было осознавать, насколько быстро Ковалев смог расправиться с моими чувствами. «Если бы мне сейчас хоть кто-то сказал, что никакой любви у меня к нему и не было вовсе никогда...» то я бы послала этого человека лечиться у психиатра». «Мы с Ниной не женимся. Решили, что брак нам не нужен», — ответил Алексей. Он немало поразил меня своими словами, но я и виду не подала, что мне это хоть отчасти интересно. «Продолжай держать в курсе», — кивнула, сложив руки на груди. «Второе. Ты приходишь к девочкам по предварительному согласию со мной. Дашу, если она не хочет тебя видеть, даже не смей трогать. С Лёсей общаться позволяю, но только при мне». «Вообще-то я имею на них такие же права, как и ты», — возмутился Ковалев. Я вскинула брови. «Права? Нет, Алексей, ты имеешь обязанности. Обязанности максимально заботиться о моральном и физическом спокойствии своих детей. Обязанность их содержать и думать только об их благополучии, а не благополучии своего члена». «Арина, ты зарываешься», — процедил муж, на что я повернулась к ящику стола и, вытащив из него фотографии, бросила ему. Это присовокупиться к делу о разводе ровно в тот момент, как только я пойму, что ты делаешь что-то против моих детей, Ковалев. Ты сдашь мне сейчас ключи и забудешь о том, как заходить сюда без предупреждения. Но это мой дом тоже. Если захочу, я вообще поменяю замки, вскричал Алексей, вращая глазами. Я мысленно досчитала до пяти. Пока муж буравил меня взглядом, я только и думала о том, как бы не вцепиться в его наглую рожу. Я тебя предупредила, Ковалев. Хочешь выставить себя на посмешище перед судьей или, скажем, нашими друзьями и родными, когда я сделаю эти фотографии достоянием общественности? Продолжай в том же духе. мне замки, угрожай, приходи без спроса». Он схватил снимки и, разорвав их в клочья, бросил на стол. Хотя я видела, что жаждет он отправить обрывки бумаги по весьма понятному адресу. Мне в лицо. «Какой же ты глупый, Леша!» – покачала я головой. «И как я с тобой столько прожила?» Наверное, просто видела тебя любящими глазами, а когда пелена спала, все стало яснее ясного. Вздохнув, я пожала плечами, дескать, тут уже ничего не поделаешь, и ни капли не переврав, добавила. У меня есть и электронные версии фотографий, и даже милое видео с твоим участием. Так что старайся и дальше, Ковалев. Рви еще мельче, мало ли интернет накроется, и я попытаюсь склеить снимки. Сказав это, я снова рассмеялась на этот раз над тем, каким вытянутым и удивленным стало лицо мужа. Впрочем, оно очень быстро превратилось в маску, когда Алексей откинулся на спинку стула и, сложив руки на груди, посмотрел на меня так, что я читала в его взгляде. Оказывается, мне попался достойный соперник. «Чего ты хочешь, Арина?» — задал он вопрос, и я не сдержалась. Мои брови оказались чуть ли не на затылке. «Ты меня не слушал до этого момента, Ковалёв?» уточнила, борясь с желанием протянуть руку и проверить, нет ли у него жара. И Иного объяснения тому, что муж задавал настолько идиотские вопросы, у меня не имелось. «Слушал. Я принимаю то, что ты мне сказала. И про суд, и про знакомых, и про общение с девочками, и про наш развод. Я спрашивала другому. «Чего ты сама хочешь, Арина? Я ведь знаю, что для тебя семейная жизнь не пустой звук. Знаю, что ты готова была всю себя отдавать семье». Он завел разговор на ту тему, которую я могла бы сейчас обозначить как запрещенную. Потому что Ковалев давил на точки, которые были слишком чувствительными и болезненными. «Да, я действительно готова была на все ради семьи. И сейчас понимала, что вот так вот сразу отказаться от своей прошлой жизни, желаний и потребностей не очень-то получается. Но выводы были сделаны. Ты прав, Леш, — кивнула я. Моя семья — это все, за что я готова сражаться. Биться зубами и когтями — «Помни об этом, когда станешь вспоминать, что именно просрал. Такой, как я, ты уже не встретишь, Ковалев. Может, поймешь ты это не сразу, но... В итоге дойдешь когда-то до понимания, что именно потерял. А сейчас просто убирайся. Развод, раздел имущества и общение с девочками по графику — вот что тебя ждет в будущем, Леша». Я поднялась из-за стола и стала собирать обрывки фотографий. Ковалев же наблюдал за каждым моим действием, но не торопился уходить. «Я хочу фирму целиком» а тебе взамен отдам эту квартиру, Арина. Сказал он тихо, как будто бы ставил меня перед фактом. Все решено, мне даже не стоит брыкаться. Нет, просто обронила я в ответ, выпросив обрывки фотографий в мусорку. Снова глаза Ковалева полыхнули так недобро, что злость во взгляде перелилась через край. Что значит нет? Потребовал он ответа. Ты же знаешь, что фирма это моя заслуга, и ты в ней вообще ничего не смыслишь, Арина. Нет, Ковалев. Никакая это не твоя, как ты выразился, заслуга. Одно дело поднимать дело в одиночку, и другое, когда у тебя налажен быт, и тебе не нужно думать о том, какие макароны приготовить на ужин и как постирать себе трусы». Я высказала это, на что получила весьма ожидаемую реакцию. Ковалев зло расхохотался. «Велика работа! Закинуть вещи в стиралку, а тарелки в посудомойку!» – выплюнул он. «Да? Так что же тебе раз в полгода было не допроситься это сделать, а?» Все какие-то отмазки находились, когда я болела. И если бы не Даша, которая вообще-то ни разу не домохозяйка, и которая и без того помогает постоянно, наша бы квартира превратилась бы в помойку. Потому что я себе даже заболеть нормально позволить не могла. Выдавая это все Ковалеву, я словно осмотрела немое кино. Перед глазами мелькали картинки того, как я бросалась даже с температурой готовить обед или ужин, потому что Лешек придет уставшим и голодным а он в это время прекрасно себе развлекался с другой, трахаясь на стороне. «Мой адвокат будет настаивать на взаимозачете, Арина. Половина квартиры взамен на половину фирмы. Иначе я устрою тебе веселье в собственном доме», процедил Ковалев, поднимаясь из-за стола. «Меня все подбросило от того, что я услышала». «Ты угрожаешь тем, что обеспечишь своим детям адскую жизнь?» уточнила я глухо. «Да. И помни тоже кое о чем, милая» что в этом будешь виновата лишь ты». Сказав это, Ковалев вышел из кухни. «И слава богу, потому что останься он еще хоть на мгновение, я бы точно довела ситуацию до члена вредительства». Когда же за ним закрылась входная дверь, я тяжело оперлась на стол и сделала несколько рваных вдохов. Отчаянно хотелось снова отправиться в душ и вымыться до скрипа. «Ну, Ариш, я понимаю, что ты сейчас не в ресурсе, но Новый год мы должны отпраздновать с масштабом» сказала Виолетка, которая приехала ко мне на работу. Я как раз закончила все дела, и мы направились неспешно прогуляться до дома. Вечерний зимний город был умиротворяюще прекрасен. И сейчас я поймала себе на мысли, что даже на простые вещи реагирую как-то странно. Вижу в них какое-то особенное волшебство и красоту. Наверное, так психика защищалась от того, что со мной приключилось. «Согласна», – кивнула я, когда увидела милую сердцу картину. По рельсам полз трамвай, который выглядел так, словно сошел со страниц моих воспоминаний о детстве. На таком мы отправлялись с дедулей за покупками перед Новым годом. «Устроим моим девчонкам настоящий праздник», — решила я, когда мы добрались до подъезда. «Да и не только им. В первую очередь себе». Виза кивала совершенно довольна тем, что я сказала, но произнести в ответ хоть слово не успела. К нам направилась мужская фигура. Это был незнакомец, одетый в зимнее пальто. Он подошел и окинул нас с сестрой сканирующим взглядом. «Здравствуйте. Вы ведь Арина?» обратился мужчина ко мне. Я не сразу, но все же ответила. «Да, я Арина». И услышала то, чего никак не ожидала. «А я Игорь. Муж Нины Морозовой. Я прислал вам те фотографии и видео, на которых она с вашим мужем». Показалось, что этот человек смотрит прямо мне в душу. Его взгляд темных, почти черных глаз казалось, способен извлечь все самое потаённое. Идемте проговорила я, поднеся таблетку к замку на двери. Та пикнула и открылась. Мы втроем вошли в подъезд. Я направилась к лифтам. За мной, судя по цоконью кублачков, шла сестра. Следом, словно не мой страж, шагал Игорь. В лифте ехали молча. Я рассматривала что угодно, стены, кнопки, надписи, лишь бы только не глазеть на мужа Нины, который вперил взор в дверцы и не спускал с них взгляда. «Присмотришь за девчонками?» Обратилась я к Виолетте, когда мы зашли в квартиру. И стала разуваться в прихожей, как будто мы вот так каждый день просто заходили в мой дом втроем, и я раздавала указания на тему того, кто и за кем должен присматривать, пока я решаю свои вопросы. «Да, да, конечно!» С несколько нездоровым энтузиазмом откликнулась сестра, стащив обувь и одежду. «Пойду к Дашке и Люсе, они ведь уже дома, а ты тут разбирайся!» Когда она удалилась, я посмотрела на Игоря и задала весьма банальный вопрос. «Кофе? Чай? Просто воды?» Он кивнул и ответил. «Просто чай. И не нужно играть в гостеприимство, Арина». Когда мы шли в сторону кухни, в голове моей так и звучали слова. «Не нужно играть в гостеприимство». Что именно имел в виду Морозов, когда произносил их? Обозначил сразу, что мы враги, ведь находимся по разные стороны баррикад. Но тогда зачем он направил мне те самые фотографии?» Не для того же, чтобы я сейчас сочла его недругом. «Вы порядком меня удивили, Игорь», — сказала я, все же начав готовить чай. «Зеленый со смородиновым листом. Именно такой напиток я выбрала для нашей сморозовом беседы». Почему мое внимание акцентировалось именно на этом, я не знала. Наверное, просто отвлекалась на какие-то незначительные вещи, чтобы только не думать о мужчине, который находился в метре от меня. «Удивил? Чем именно?» — задал вопрос муж Нины. Он мялся возле кухонного стола, переступая с ноги на ногу. Заметив это, я сказала. «Присядьте уже!» Морозов все же опустился на стул и проговорил. «Спасибо. По правде говоря, я опасался, что вы меня выгоните». Я поставила перед ним чашку чая. Свою порцию взяла, обхватив ее ладонями. Горячий напиток грел мои руки, отдавая тепло. «Почему я должна была вас выгнать?» уточнила, уже составив свое представление о данном разговоре. Ко мне завалился муж-любовницы Ковалева. Такое даже в страшном сне не приснится. И что, позвольте спросить, с этим делать? Я не знал, как вы отреагировали на то, что моя жена сошлась с вашим мужем. Сказал Морозов, вытащив салфетку, чтобы начать делать из нее кораблик. Вздохнув, я, наконец, притрунулась к своей порции травяного напитка. Отпив глоток, призналась. Отреагировала я своеобразно. Решила проучить мужа, оставила его присматривать за дочерями и уехала. И скажу сразу, идея была так себе. Последние слова я прошептала заговорщицким тоном, подавшись к Игорю. А он ответил тем, что выслушал все, что я ему говорила, с неподдельным интересом. «Почему так себе?» Взяв себя в руки, спросил Морозов. «Потому что Леша не справился с поставленной задачей», — откликнулась я. «Но вы ведь приехали ко мне не просто так. И не просто так озвучили, что являетесь мужем Нины и прислали мне те самые фото. Я права?» Какое-то время Игорь делал вид, что растерян. А может, действительно не представлял, что говорить и делать дальше. Наконец он сказал. «Арина, я на вашей стороне. И прислал тебе доказательства измены Алексея, чтобы вы поняли, с каким человеком живете». Он едва договорил, когда я ответила. «А если я не хотела ничего знать? М? Почему вы решили, что можете делать за меня этот выбор?» Несмотря на то, что я знала, Морозов сыграл на моей стороне, Я понимала, что он попросту принял за меня решение. Я в его понимании должна была знать про измену. Пусть и открыл он мне глаза аж через два года после того, как предательство состоялось. Игорь моргнул раз, другой. Тоже отпил глоток чая и проговорил. Я почему-то с самого начала был уверен в том, что вы захотели бы знать о том, что ваш муж вам изменяет. Теперь я убедился в этом окончательно. Помните у Высоцкого? Больше, чем измен, я боюсь не узнать о них». Ужасно любить человека, который этого уже не заслуживает. Закончила я Заморозова начатую фразу. Он кивнул и вдруг расплылся в улыбке, которая кардинальным образом поменяла его лицо. Из мрачного и даже угрожающего оно превратилось в освещенное внутренним светом каменное изваяние, преобразившееся от этой простой человеческой эмоции. Я приехал поговорить с вами, Арина. Если коротко обо мне, то вот мое досье. Женился на Нине, когда Антону был годик. С его отцом они не сошлись, что меня тогда порядком удивило. Мне казалось, что эту неземную женщину потерять мог только идиот. Прожили мы вместе счастливо недолго. Со временем мне показалось, что Нина от меня очень быстро устала. А тут мне предложили работу в другом городе, куда я и позвал с собой жену. Она заявила, что ей очень нравится климат, где они живут с сыном, который нуждается в солнце и море, но меня они будут очень ждать обратно. Он вздохнул и снова отвлекся на чай. Я же слушала Морозова, не перебивая, а в голове моей складывался пазл. «Ну-ну, послушаем об этой неземной женщине. Я работаю в строительной фирме. Объектов много, все требуют моего присутствия. Дома могу не появляться месяцами. Этим Нина и пользовалась, заведя себе любовника. О нем я узнал не так давно. Жена не в курсе, что я не только нанял детектива, но тот уже успел добыть много фото и видеоматериалов на тему ее измены». Я пытался с ней поговорить о кризисе нашего брака. Понимал, что сам виноват. Долго не приезжал, не настоял на том, чтобы они с Антоном уехали со мной. Не дослушав Игоря, я ответила на его излияние одной лишь фразой. «А, по-моему, ваша жена просто шлюха». Темный взгляд полоснул по мне, словно лезвие бритвы. Показалось, что сейчас Морозов расскажет все, что думает по поводу определения, которое я дала его неземной нине, но он смолчал. «Зачем вы приехали ко мне, Игорь? Я поняла, что вы желаете поговорить и выдали все, что, по вашему мнению, я должна о вас знать. Но для чего на самом деле вы здесь? Хотите моими руками вернуть свою жену в семейную жизнь? Здесь я вам не помощник. Я не стану хвататься за такого мужа, каким оказался Ковалев». Разведя руками, я показала этим жестом. Не знаю, о чем тут говорить. Все ведь просто. Данины и Алексея мне уже почти нет никакого дела. Тут бы развестись спокойно и забыть о том, что Ковалев вообще существовал в моей жизни. «А что он вам вообще говорил про роман с Ниной?» спросил Морозов. Он смотрел на меня цепко, впиваясь взглядом в самую душу. Даже если бы я хотела ему соврать, не смогла бы. Но я не хотела. Он сделал ей предложение, но свадьбы не будет. По Побарабанив пальцами по столу, я усмехнулась. Теперь понятно было, почему Нина и Алексей решили не жениться. Ковалев сказал, что брак им не нужен. Добавил, озвучив то, что услышала от мужа но я подозреваю, что Нина просто дала ему отворот поворот, потому что ее устраивает брак с вами». Поднявшись из-за стола, я прошла к окну и посмотрела на зимний город. Эта картина успокаивала и убаюкивала, и уже совсем не хотелось рвать и метать от сознания, в какое дерьмо погрузил меня муж. «Игорь, я не понимаю, зачем вы здесь? Открыть глаза на моего мужа? Спасибо, открыли. Попробовать воздействовать через меня на роман Нины и Алексея? Не выйдет». Мой муж поступил очень грязно и бесчестно. Он угрожает мне, говорит, что заберет фирму, но я не собираюсь ему позволить это сделать. Я справлюсь сама, уверяю вас. Так что могу сказать лишь, что вы можете делать что угодно по отношению к Нине, но только без меня. Переведя взгляд на Морозова, я попыталась передать ему мысли на то единственное, что он должен был знать. Спасибо за фото и видео, но на этом все. Я не нуждаюсь в том, чтобы у меня был человек, с которым мы можем поплакаться друг другу в жилетку. Я могу предложить вам хорошего юриста, Арина. Действительно, хваткого, который проведет ваш развод так, что вы не окажетесь в накладе. Когда Игорь потянулся к карману пиджака, у меня возникла мысль, что я хочу его остановить. Однако я дала ему возможность сделать то, что он задумал. А именно положить на стол какую-то визитку. Вы ее все время с собой носите на случай, если придется разводиться? Не удержалась я от насмешливого уточнения, приняв прямоугольник с данными юриста. «Знаете...» «До данного разговора я хотела удержать Нину всеми возможными способами. Сам не знаю, почему». Пожал плечами Морозов, поднимаясь из-за стола. «Но «Ну, вы меня многому научили, Арина». Сказав это, Игорь просто вышел из кухни, а я, последовав за ним взглядом, направилась следом, чтобы его проводить. Когда же он ушел, из комнаты девочек тут же выглянула Виолетка. «Клянусь, я готова была мчаться тебе на помощь в любую секунду», заявила она, округлив глаза. — говорила тихо, видимо, чтобы девочки не услышали и не стали мотать на ус. Как это вполне могла делать Дашка, которой в данный момент, слава всем богам, занималась Люси. «Он такой, прям бр, добавила сестра в идее с детской, когда я убедилась в том, что с дочками все в порядке. «Да нормальный вроде», — отмахнулась я, решив, что уделять излишнее внимание мужу Нины я точно не стану. «Пойдем хоть чаю выпьем и обсудим праздник, о котором ты мне рассказывала», — предложила Виолетте. «Праздник?» не сразу сообразила Ви. «А, да, конечно, давай обговорим детали». После чего мы устроились на кухне, где я выплеснула в раковину остатки чая с смородиновым листом, как будто это могло избавить меня от присутствия Игоря, которое все еще витало в воздухе. И заварив новую порцию совсем другого напитка, спросила у сестры. «Как думаешь, в каком стиле в этот раз стоит отпраздновать Новый год?» «Оказалось, что развестись в нашей стране не сложнее, чем пожениться». Как только я обзавелась адвокатом по знакомству и инициировала расставание с мужем, которое вот-вот должно было оформиться документально, завертелась такая круговерть, которая очень скоро должна была кончиться моей свободой. суду достаточно было знать, что мои дети в порядке и будут проживать со мной. А что там готов был заявить на заседание Ковалев, я не знала. — Ариш, куда же ты так торопишься? — задал вопрос Алексей, который нагнал меня в тот момент, когда я собиралась зайти в дверь подъезда. Я приостановилась на мгновение, мысленно выругавшись от того чувства, которое породило во мне близость Ковалева. Впрочем, давать ему знать, что он хоть как-то пошатнул мое душевное равновесие, я не стала. «Домой тороплюсь. К детям!» — ответила, входя в лифт. Кабинка поехала наверх. Как часто мы раньше точно так же стояли с мужем рядом друг с другом, когда поднимались на наш этаж, возвращаясь из магазина или кафешки внизу. И вот теперь эта близость казалась едва ли не издевательством надо мной. «А я ведь тоже тороплюсь к детям», — сказал Алексей, когда мы вышли из лифта, и я стала открывать дверь в квартиру. Стоило мне только оказаться в прихожей, где я принялась снимать обувь, как рядом очутился Игорь Морозов. «Арина, я забыл у вас шарф», — сказал он, появившись в поле моего зрения. И я не нашла ничего лучше, чем сказать Ковалеву. «Милый, познакомься. Это муж твоей неземной Нины». Надо было видеть лицо Алексея в этот момент. Клянусь, если бы на него сейчас надвигалась Лавина, он бы и тогда не мог бы выглядеть более ошеломленным и ужаснувшимся. «Его зовут Игорь. Морозов. Он муж Нины, к которой ты летаешь по выходным. Ну, или в командировку, в общем, куда-то там». Неопределенно помахала я в воздухе рукой. «В каком смысле муж?» — задал вопрос Ковалев. «В прямом», — отрезала я. «Так называют человека, которому в ЗАГСе обещал быть рядом и в горе, и в радости. И почему ты так удивлен?» «Думаешь, только вы с Ниной можете общаться? Мы вот с ее мужем тоже нашли общий язык. Правда, Игорь?» Улыбнувшись Морозову так открыто, насколько это было возможным, от того, что мое лицо буквально сковало холодом, я стала ждать от него ответа. И он не подвел. «Конечно, Арина», — ответил Игорь, подавшись ко мне и взяв меня под руку. «Общий язык найден давно. Как и в какой момент мужчины стали драться, я поняла не сразу». Алексей вдруг бросился на Морозова с каким-то диким ревом, как будто был медведем, который должен был уничтожить соперника. Я же юркнула к детям в комнату, чтобы быть рядом с теми, кто непременно пострадает. Потому что они уже слышали, что творится, и изолировать их от всего, что творилось, я попросту не могла. «Мам, что происходит?» — с этим вопросом ко мне бросилась Дашка, когда я оказалась в детской. Обменявшись взглядами с моей матерью, я мысленно показала ей. Сейчас ружьё с антресолей добывать точно не нужно, чем она грозилась регулярно. Просто стоит переждать, пока мужчины сами разберутся. «Происходит то, что ни вас, ни меня не касается», — ответила дочери, схватив ее в охапку и прижав к себе. «Я не знаю, как тебя оградить от этого, милая, но очень стараюсь это делать». Я смотрела на дочь, пытаясь передать ей то, что ощущала сама. «Я рядом, мы совсем справимся». Но Даша вдруг поразила меня в самое сердце. «Мама, да это я хочу тебя оградить! Тебе нужна моя помощь, а не наоборот!» Заявила она, и пока я пыталась осознать сказанное, в дело вступила уже моя родительница. «А вообще-то именно я должна вступиться!» Отодвинув нас с дочкой с прохода, она вышла из комнаты, после чего по ту сторону двери раздалась отборная ругань. Я так и видела, как мама растаскивает по сторонам двух мужчин, словно провинившихся котят. Впрочем, когда последовала за ней, поняла, что это не так. «Алексей, ты вообще стыд потерял!» – вещала мама, уперев руки в боки. Я оглядела поле боя и поняла, что Морозов и Ковалев, конечно, знатно друг друга помутузили, но до смертоубийства не дошло. Сначала пошел налево с какой-то дрянью, потом попытался обвинить во всем мою дочь, когда она справедливо от этого сбежала. «Справедливо сбежала?» – тут же возмутился муж. «Она бросила детей!» «Она оставила их со своим отцом, точно таким же родителем!» Выставив указательный палец в сторону зятя, констатировала мама. «Так что перестань себя оправдывать! Как известно, черного кобеления отмоешь до бела!» Припечатав этим Ковалева, она попыталась схватить его за шкирку и вытащить из квартиры. Муж стал упираться, но в бой с тещей не вступил. «Арина, ты действительно выставишь прочь меня, а не этого человека?» Возвал ко мне Алексей. «Я же очень четко тебе все сказала, Ковалев. Со мной так нельзя. Я не потерплю к себе такого отношения». И не понимаю, почему ты еще этого не осознал?» Воздев руки к небесам, я едва не застонала. «Неужели Господь лишил меня способности изъясняться внятно? Иначе как объяснить тот факт, что Алексей все еще считал, что со мной можно так обращаться? Приходить, когда вздумается? Драться с другим мужиком в нашей квартире? Втравливать в происходящее наших детей? Со мной так нельзя! Нельзя! Нельзя! Нельзя! И с Дашкой нельзя, и с Люсей, и с мамой. Я запрещаю тебе это делать. Запрещаю, слышишь?» «Убирайся вон и вопросы со своей неземной женщиной решай сам. Но только не здесь и без меня и моих родных». Все же, выпихнув Ковалева из квартиры, я встала напротив, загораживая собой пространство дома. Не желала, чтобы этот человек имел даже крохотную возможность вернуться и влиять на нашу жизнь, которая уже пойдет без него. Потому что с чистой совестью захлопнув дверь, я тем самым закрыла все шансы для Алексея вновь быть с нами. «Вы шарфик забыли?» – спросила я у Морозова, повернувшись к нему. Но его скуле начал расцветать синяк, который явственно говорил о том, что в долгу Игорь во время драки не остался. «Да, забыл», — кивнул муж Нины. «И знайте, что если будет нужно, я встану за вас горой, потому что вы богическая женщина, Арина». Он выдал данное суждение с абсолютной искренностью. Впрочем, я не хотела сейчас даже думать о том, что говорил или как действовал Морозов. Мне просто нужно было отдохнуть. «Я сама справлюсь. Но за ваши слова спасибо» ответила ему и прибавила. «Давайте просто выпьем чаю. Надеюсь, пятнадцати минут хватит на то, чтобы Ковалев понял. Здесь ему ничего не светит, и стоит срочно бежать и разбираться со своей Ниной».